Глава двадцать третья. Анна. Сдается мне, товарищ инквизитор, или как его там, делает это нарочно. Причем не с целью домогаться моих свежеотросших прелестей, а по причине профессионального чувства юмора. А я смотрю, как подбрасывает Адриана, и понимаю, что не срослось у нас с ним сексом без обязательств, чтобы мы там себе ни на воображали. свое уже родное и любимое вредное будет пыхтеть, заботиться и делать лицо, да я прозжена и эгоист вам показалась. Но вообще деревушка очень странная и жители здесь своеобразные. Уж на что я начала привыкать к миру долбанутеньких волшебников, но тут вообще селение чемпионов. Совы у них вместо котиков. Мне хозяйка уже провела рекламную кампанию: по весне не орут, в тапки не гадят, мышей ловят опять же, злых духов отгоняют. А кого не отгоняют, тех воспитывают. То есть, если какой-нибудь упокоенный по деревне шляется ночами, то вежливо, не воет, цепями не гремит, всяческих неприличных предложений девкам не предлагает. М-м, да. Ну не знаю, этот череп в плаще может и вежливый, но я бы даже предложения дожидаться не стала. Мычалась бы до известного домика с прорезью в полу, чтобы не онеприличиться прямо в штаны. Тфу. Даже Адриана пробрало не то, что меня. Может, потому что мы с этим черепом уже встречались во сне. Впрочем, вполне возможно, что этот просто похожий, где наш Зама как где деревня. Это в-то местный житель как старого знакомого опознал. Кстати, лорд Эрвин, по-моему, тоже больше заинтересовался, чем впечатлился, изучил явление, а потом невозмутимо так поинтересовался у Адриана. Мой опыт общения с призраками не такой богатый, как у вас, но наличие черепа у призрачного тела меня настораживает. Что вы об этом думаете, Адриан? Заметно побледневший, испортили нам такой поцелуй, гады, оба и Эрвин и этот призрак. Вы вернулся, всё ещё инстинктивно стараясь загородить меня от новой опасности, посмотрел на Мисарша и задумчиво поматал головой. Этот особенный, и я очень надеялся, что он существует только в наших снах. "Эй, любезный", обратился Адриан к гостеприимному хозяину, в чьём доме предстояло ночевать мне и лорду Эрвину. "Вы этого красавца хорошо знаете? Дык, считаешь, свисный гостит?" "Ого, сейчас у нас осень." Может, действительно просто похож. Первое время постоянно крутился, а потом сгинул, а тут опять вот прилетел. Тихий он, сов наших привечает. А почему вы мне про него не рассказали, когда я здесь в прошлый раз был? Возмущенно поинтересовался мой некромант. «Так То к чего рассказывать-то? Призрак не зомби, летает себе и летает. Совы летают, он летает, не мешает никому. Действительно, подумаешь, призрак, подумаешь, череп, не кусается же. Во всяком случае, именно это было написано на лице деревенского увольня, когда он спокойно развернулся и утопл в дом. Ну и нам ничего другого не оставалось. Хотя меня всё время беспокоило какая-то мысль, бегала по самому краешку сознания, как первый робкий таракан по кухонной плите, безобидный такой маленький, предвещающий нашествие и такой же неуловимый. Адриан поцеловал меня на прощании, очень нежно, как-то так, что даже в груди защемило. Не сильно, не так, чтобы я прямо растеклась и страдалась, но что-то изменилось. Что-то изменилось. Он ушёл, а я ещё с минут стояла на крыльце, глядя в темноту, пока из неё не спланировала мягкая тень, опустившись на деревянные перила. Уху, сказала сова. удмигнув мне своими фарами. У-ху. Да знаю, согласилась я. Но чего уж теперь? И пошла в дом. Лорд Тервин был сама галантность. Улёгся на плывечок, назвать это матрасом у меня язык не повернулся, расстеленный на лавке в проходной парадной комнате, и невозмутимо пожелал мне спокойной ночи. Правда, уже через пару часов я завидовала ему самой чёрной завистью. Местные трепетные горские девушки любили чеснок и не любили проветривать спальню. И ещё здесь, кажется, считалось, что кто не храпит, тот труп. Извините, пожалуйста. Понимаю, моё привидение с подушкой и одеялом, возникшее под лампадкой у порога, может быть и пострашнее черепа, но принудительно бодрствовать ещё одну ночь это перебор. Я не хотела никого разбудить, Просто попыталась устроиться на полу возле лавки. У лорда было существенное преимущество, он ничем не пах и спал молча. Точнее, уже не спал, чуткий такой. Соскучились? Ехидно поинтересовался он, прислушиваясь к мощному храпу из девичих покоев. Или поклонник в мантии приснился, как он к вам руки тянул. Я правда не понял, с какой целью обнять или придушить? усмехнувшись, Эрвин встал со скамейки. Ложитесь. В нашем мире леди спать на полу очень неприлично. Это в любом мире неприлично, согласилась я, даже не думая протестовать. По полу здорово дуло. Правда, у меня хватило совести оставить себе всего одно одеяло. Сопливый инквизитор с самого утра это не мой фетиш. А с такими поклонниками мне что, душиться, что обниматься у Вольте? Спокойной ночи, Лорд Тервин. Предпочитаете более живых, понимаю. Спокойной ночи, леди Анна. Адриан. Поцеловав Анну на прощание, я дошёл до нашего с Мартышем дома, постоял на крыльце, а потом устроился на ступеньках, намереваясь провести здесь ночь. Отсюда открывался чудный вид на деревню и не менее прекрасный на кладбище. Может, для местных этот череп в мантии тихий, а мне в его чёрных омутах привиделось безумное затягивающее бездна. Уверен, руки он к нам тянул не для того, чтобы обняться. И вопрос Мисарж, кстати, задал очень правильный. Бывают призраки, а бывает нежить-костяк, оживлённый магией скелет. Бестелесный призрак бывает вполне разумен в меру своих умственных способностей при жизни. А вот у зомби остаётся только память тела, и даже высшая нежить со временем становится похожа на мага хозяина. То есть это по сути две противоположности, не сочетаемые. Как может череп крепиться на призрачном теле? А кости рук? Они же даже через плащ просвечивали, значит, были материальны. Я под конец прикоснулся своими пальцами к костям пальцев призрака. Они были настоящие. призрачная субстанция с настоящими материальными костями. Такого я не встречал никогда раньше и подозреваю никто до меня. Я читал о личах. Грубо говоря, это было нежить, сделанная из спятившими высшими некромантами из собственного тела. Система создания была довольно сложная, требовала тщательной подготовки, опытного помощника, который после смерти мага очистит его тело от плоти, мумифицирует важные органы, Сердце и печень, как минимум. А ещё был необходим какой-либо стартовый ритуал, жертвоприношение, после которого призрак мага соединится со своим костяком в единое целое. Но я ни разу не слышал о неполных личах. Не спится. Едва слышно скрипнув дверью, Мартус в два шага оказался рядом и тоже уселся на ступеньку. Завтра высплюсь. За рулём-то ты, усмехнулся я. Так что иди отдыхай. Я посижу, подышу свежим воздухом. Какое-то время мы помолчали, потом я не выдержал. Не смотри на меня так. Иди и спи. Я просто посижу тут. Мне так спокойней. Как знаешь, хмыкнул Мартышев встал. Что, даже клятв с меня брать не будешь? Сейчас пойду подниму пол кладбища или сбегу от себя или от неё. Я не успел ответить, потому что дверь за этим слишком омным захлопнулась. Ну и ладно. Он прав. Пока бежать смысла нет. Надо разобраться, что происходит и сделать это проще в компании. Опять же, от Бестолычи есть польза, она очень наблюдательна. Утром, зевая и потягиваясь, я впихнул в себя омлет и стакан молока, до полз до мобиля и вырубился, чтобы проснуться, когда мы оказались у следующей нашей цели. Тут на кладбище всё было очень странно, но и не удивительно. Загадочный некромант не смог поднять его целиком, и кого именно я упокоил, а кто так и лежал в земле несколько лет, не разобрать. Вроде бы всё было в порядке, но какое-то неприятное чувство нервировало и мешалось на краю сознания. Нити вокруг кладбища ни я, ни Анна не увидели, но вот почему-то было странное ощущение, что они там всё-таки есть. Мы быстро пообедали в этом же городке, тихо, мирно и спокойно. Я даже не стал влезать в объяснения Месарша про устройство мобилей и про то, как ими управлять. Марташ пару раз вставил между делом, а я просто выразительно зевал и посматривал на часы. Ну и потом погнали к нашей третьей цели, городку, в котором, кроме кладбища, были подняты склепы местных аристократов.